глава 13 визит мисс маллинс крошка гуляла по саду когда из дома быстрым шагом вышел альберт вас ожидает дама сообщил он дама кто же это говорит что ее зовут мисс маллинс ей посоветовал обратиться к вам одна из местных жительниц ах да конечно воскликнула крошка это наверное по поводу сада да она что-то сказала о саде а вы не проводите ее сюда попросила крошка хорошо мадам кивнул Альберт, изображая себя профессионального дворецкого. Он вернулся в дом и через несколько мгновений появился снова в сопровождении высокой мужеподобной женщины в твидовых брюках и свитере. «Какой сегодня пронизывающий ветер!» — заметила она. Она говорила низким и слегка хрипловатым голосом. «Меня зовут Айрис Маллинс. Миссис Гриффин посоветовала мне зайти к вам». «Вы ведь ищете садовника, не так ли?» «Здравствуйте!» — откликнулась крошка, протягивая руку, рада познакомиться. «Нам действительно нужен кто-нибудь для работы в саду?» «Недавно переехали, да?» «Кажется, что уже сто лет прошло», — ответила крошка. «Нам только-только удалось избавиться от всех рабочих». «О да, я знаю, что такое рабочие в доме!» — хрипло рассмеялась мисс Маллинс. «Но вы правильно сделали, что не стали отдавать им все на откуп!» Они никогда ничего не доводят до конца, если хозяева еще не переехали, да и тогда их приходится вызывать по нескольку раз, потому что они вечно что-нибудь забывают. У вас красивый сад, правда, немного заросший. Да, боюсь, последние хозяева мало интересовались его видом. Их звали Джонсы или что-то в этом роде, да? Я с ними не была знакома. Я, знаете ли, живу в другой части поселка у причала. Там у меня есть два дома, которые я обслуживаю регулярно. Два раза в неделю хожу в один и раз в неделю в другой. Хотя одного дня, конечно, недостаточно, чтобы все держать в порядке. А у вас работал старый Исаак? Славный был старик. Жаль, что он связался с этими жестокими повстанцами, которые постоянно норовят кого-нибудь пристукнуть. Дознание да, было неделю назад. И я слышала, они так и не нашли того, кто это сделал». Ходят небольшими группами, убивают людей мерзавцы И чем моложе, тем они отвратительнее. Какая у вас прелестная магнолия? Солонгиана? Они лучше всего. Некоторые стремятся разводить экзотические виды, но я считаю, когда речь идет о магнолиях, лучше иметь дело со старыми друзьями. На самом деле мы больше подумываем о разведении овощей. Хотите сделать огород? Теперь мало кто занимается. Теперь люди предпочитают покупать овощи, а не выращивать их самостоятельно. — А мне всегда хотелось выращивать картошку и горох, — промолвила крошка, — ну и фасоль, потому что тогда ее можно есть совсем молодой. — Совершенно верно. Садовники всегда так гордятся своей фасолью, выращивают стручки чуть ли не фу длиной и получают призы на местных выставках. Но вы правы, молодые овощи есть гораздо приятнее. — в этом давении из дома появился альберт вам звонит миссис редклифф мадам сообщил он спрашивает не придете ли вы к ней на обед завтра скажите ей что мне очень жаль но боюсь завтра мы едем в лондон откликнулась крошка хотя постойте ка минутку я очеркну пару слов она достала из сумки листок бумаги написала на нем несколько слов и передала его альберту передайте мистеру беррисфор — попросила крошка. — Скажите ему, что пришла мисс Маллинс, и мы в саду. Я забыла выполнить его просьбу, поэтому передайте ему адрес. Я записала его здесь. — Конечно, мадам! — кивнул Альберт и исчез. А крошка вернулась к овощной теме. — Вы, наверное, очень заняты, раз работаете три дня в неделю, — обратился она к мисс Маллинс. — Да, и к тому же я живу далеко отсюда, у меня там небольшой коттедж. Тут из дома вышел Томми. Выскочивший за ним Ганнибал принялся описывать вокруг него круги. Подбежав к крошке, он остановился, расставив лапы и со злобным лаем бросился на мисс Маллинс. Та с некоторой тревогой отступила на пару шагов. — Это наш страшный пес, — сообщила крошка. — На самом деле он не кусается. По крайней мере, делает это очень редко. Да и то только с почтальонами. — Все собаки кусают почтальонов проронила мисс Маллинс. «Он очень хороший сторожевой пёс», — продолжила крошка. «Манчестерский терьер. Замечательно сторожит дом. Даже близко никого не подпускает. Уж не говоря о том, чтобы кто-нибудь зашёл внутрь. И за мной очень внимательно приглядывает. Похоже, он вообще считает меня основным делом своей жизни». «В наши дни это не так уж плохо», — промолвила мисс Маллинс. «Думаю, да». Вокруг происходит столько краж, — заметила крошка. Уже почти все наши друзья подвергались нападениям. Некоторые даже рискуют являться при свете дня. Устанавливают лестницы, вынимают рамы или прикидываются мощиками стекол. Короче, пускаются на всевозможные трюки. Поэтому это полезно, когда все знают, что в доме есть злая собака. Наверное, вы правы. Это мой муж, — представила Томми крошка. — А это мисс Маллинс, Томми. Миссис Гриффин любезно передала ей, что мы ищем садовника. — А для вас это не будет слишком тяжело? — Мисс Маллинс. — Конечно же, нет, — ответила мисс Маллинс своим низким голосом. — Я все умею. Знаю, как правильно окучивать. Потому что при выращивании, например, сладкого горошка землю надо не только вскапывать, но и удобрять. Она должна быть специально подготовлена перед посадкой. Это самое главное. Ганнибал продолжал лаять. «Знаешь, Томми, по-моему, лучше увести Ганнибала обратно в дом», — предложила крошка. «Похоже, он сегодня настроен особенно агрессивно». «Ладно», — согласился Томми. «А вы не зайдете в дом что-нибудь выпить?» — спросила крошка мисс Маллинс. «Сегодня довольно холодно, и я думаю, это не повредит. Там и обсудим наши дальнейшие планы». Ганнибал был заперт на кухне, а мисс Маллинс вручен стакан с шерри. Все обменялись несколькими репликами, после чего мисс Маллинс взглянул на часы и заявила, что ей пора. «У меня встреча», — пояснила она. «Я не могу опаздывать». Она поспешно распростилась и отбыла. «Вполне ничего», — откомментировала крошка. «Да», — согласился Томми, — «но уверенным быть нельзя». «Ты, наверное, устала. Давай перенесем нашу экспедицию на другой день». Тебе было велено отдыхать.